не обойдется в нем и без сцен поистине чудотворных. Не могу удержаться от соблазна поделиться с читателем кое-какими своими замыслами, хотя бы для того, чтобы у него уже заранее потекли слюнки. Так вот, перед зрителями предстанут пять белых лебедей, которые тут же один за другим Взорвутся прямо у них на глазах, являя их взором серию замедленных, тщательно проработанных изображений, разворачивающихся с четкой, прямо-таки, архангельской гармонией. Лебеди будут заранее начинены самыми настоящими гранатами, снабженными такими специальными взрывными устройствами, которые позволят с предельной ясностью увидеть, как будут разлетаться клочья птичьих потрохов и веером расходиться следы, прочерченные осколками гранат. Врезаясь в облако лебедяных перьев, Эти осколки воссоздадут в точности ту же самую картину, которая нам видится, или, вернее, грезится, когда мы пытаемся представить себе столкновение корпускул света. И насколько я могу судить по собственному опыту, осколки будут выглядеть не менее реально, чем на полотнах Монтеньи а перья мягкостью очертаний сравнятся разве что с окутанными туманом образами, прославившими художника Эжена Карьера. Как утверждает энциклопедический словарь Ларус, это был французский художник и литограф рожденный в Гурне, 1849-1906. Персонажи его картин выделялись на фоне тумана. В моем фильме можно будет увидеть и сцену у римского фонтана Треви. В домах, выходящих на площадь, внезапно откроются окна, и из них прямо в фонтан, один за другим, выпадут шесть носорогов. Всякий раз, когда в воду плюхнется очередной носорог, над ним сразу же раскроется вынырнувший с дна фонтана черный зонтик. В другом эпизоде вы увидите рассвет на Парижской площади Согласия, через которую во всевозможных направлениях будут медленно проезжать на велосипедах две тысячи католических священников, у каждого в руке по плакату с весьма потертым, но вполне различимым изображением Георгия Маленкова. Потом я при случае покажу еще сотню испанских цыган, которые будут на одной из улиц Мадрида убивать и расчленять слона. В конце концов, от него останется только один голый, лишенный всякой плоти, скелет. Так я воссоздам на экране сценку из африканской жизни, вычитанную как-то в одной книге. В тот момент, когда из-под плоти толстокожего гиганта начнут проглядывать ребра, Двое цыган, при всем своем диком исступлении ни на минуту не перестающих напевать фламенко, стремясь завладеть самыми лакомыми потрохами, сердцем, почками и тому подобным, залезут внутрь костика животного. Потом эти двое ссорятся, между ними начинается поножовщина, тем временем оставшиеся снаружи продолжают расчленять слона — то и дело нанося раны дерущимся внутри. И те наполняют каким-то буйным, леденящим душу весельем утробу животного, превращенную в огромную кровоточащую клетку. Да, не забыть бы еще о сцене песнопения, где Ницше, Фрейд, Людовик II Баварский и Карл Маркс, по очереди отвечая на вопросы, будут с непередаваемой виртуозностью распевать на музыку безе свои доктрины. Вся эта сцена будет происходить на берегу озера Вилабертран, в самом центре которого, дрожат от холода и по поясу в воде, будет стоять женщина очень преклонного возраста. Одета она будет, как самый настоящий торадор. Одна голообритую голову вместо шляпы украсит с трудом удерживаемой в равновесии Омлет с душистыми травками. Всякий раз, когда омлет будет сползать и падать в воду,